Мне понравилось, что Бог нас создал не львами, а овцами. И пока овечка не поймет этого, она не сможет ни успокоиться, ни получить помощь от пастора. Она никогда не будет богословенна, если она будет вести себя как лев. Она только будет выглядеть смешно. Сегодня мне хочется прочитать из послания евреям, с 13 главы. кроем послание евреям, 13 главу. Сегодня будет последняя проповедь на вопрос власти и подчинения. Кто может вспомнить, о чем была прошлая проповедь? Подчинение властям, да? А что было две недели назад? Быть покорными родителями, правильно. А что было три недели назад? Послушание Богу. Да? То есть мы начали вот эти рассуждения с того, что Бог, Он создал этот мир, Он единственный, кто имеет абсолютную власть. И Бог определил, что люди, которые будут жить на этой земле, они будут подчиняться Его власти. И Он эту власть распределил. Он эту власть дал родителям. Он эту власть дал правительству. И еще некоторым людям Он дал эту власть. И сегодня мы поговорим об этих людях. Бог дал власть служителям в церкви. Я не знаю, почему слайдшоу не включается, поэтому можно еще вспомнить, о чем было в прошлый раз. Я хотел спросить детей, как получается ли у вас быть послушным мир своим родителям? Насколько это меняет вашу жизнь? Насколько меняет жизнь нашу с вами, когда мы сидим за рулем в автомобиле и превышаем скорость? Или есть искушение взять телефон и позвонить кому-то? влияет ли это слово на нашу жизнь, позволяет ли она нам меняться или нет. И мы просто проигнорируем это и живем своей нормальной жизнью. Насколько мы подчиняемся Богу сегодня? Потому что духовную жизнь очень легко испытать или сравнить, духовны мы ли мы на самом деле или нет. Потому что можно ходить в церковь, да, можно быть даже лидером молодежной группы, можно выходить за кафедру, можно сидеть в хору, петь, но не быть покорным родителям. И все это состояние, все это положение, оно будет просто ничего. Можно много знать, но не жить этим. И поэтому перед Богом это не считается. Итак, сегодня хотелось бы обратить внимание на вот этот очень важный стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет» чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Этот вопрос, он очень-очень редко затрагивается и поднимается в наших церквах. И я думаю, для нас это не секрет, почему. Очень трудно пастору выйти и сказать, я хочу, чтобы вы все покорялись мне и подчинялись мне. Об этом очень редко проповедуется. И еще почему на этот вопрос не хочется обращать внимание, потому что в принципе все виновны в этом вопросе. И стоять за кафедрой и говорить, повинуйте служителям, почитайте их. Я думаю, не найдется никого, кто был бы достоин этого. И я сегодня далеко не достоин. И поэтому, когда я подходил к этому тексту, я молился, и прежде всего этот текст обличал меня. Прежде всего, Бог показывал, насколько я неправ в моем отношении к служителям. Поэтому приходилось каяться перед Богом, приходилось подходить к служителям, просить прощения, чтобы сегодня поделиться с вами. Какое у Бога отношение к этому вопросу? Я думаю, проблема очень часто заключается в том, почему у нас неправильный подход к этому вопросу, потому что об этом мало проповедуем. И я думаю, причины нам известны, почему мало об этом слышим. И хочется перед тем, как обратить внимание на этот текст... Хочется обратить внимание, какое у Бога отношение к этому вопросу. Стоит ли нам вообще сегодня затрагивать этот вопрос? Существует ли у нас проблема? Важно ли это для Бога, чтобы его дети, его церковь сегодня слышала эти слова? И особенно вот эти вечерние служения, они направлены именно для молодых людей, которые только начинают свои семьи, которые растут, которые принимают крещение. Какое мое отношение должно быть к тем, кто старше меня, к тем, кто в ответственности за мою душу? Вы видите вот этого гризли-бэр. Um, есть штат Вайоминг в, нашем, в наших штатах, в Америке. И в Вайоминге есть парк, называется он Yellowstone. Может быть, кто-то из вас там был. В этом парке насчитывается около 600 таких медведей, около 600. И в этом парке, это большой лес, через лес проходит тропинка. И по этой тропинке очень часто ходят туристы, разные люди. Им очень интересно, там очень красиво, высоко. И почти на каждом шагу стоят надписи. Будьте осторожны, вы можете наткнуться на медведя. Берите с собой специальные такие баллончики с газом, которые помогут вам противостоять этому медведю. Они эффективно очень работают. И вот интересно, что в среду на этой неделе... В этом парке раздался крик. Кричала женщина. Женщине было около 57 лет. И когда прибежали рейнджеры, которые следят за порядком, они увидели, что женщина лежит нетронутая, но муж ее был растерзан одним из этих медведей. Это произошло вот на этой неделе. Интересно, что этот медведь, когда он подошел к женщине, он ее не тронул, потому что она притворилась мертвой. Но к этому мужчины, когда они в первую впервые наткнулись на него, это была медведица с медвежатами. И она накинулась от страха и разорвала его. И по новостям говорят, что этого медведя не собираются ни убивать, ни отвозить никуда, потому что это естественная реакция животного. Но почему хотелось сегодня обратить внимание на вот этого вот медведя? Этот медведь он достигает 8-50 паунтов по весу. И когти его часто вырастают до 4 сантиметров. И вы можете себе представить какое-то сильное, здоровое животное и как опасно встретиться лицом к лицу с разъяренной медведицей. Но вы знаете, Библия описывает одну историю. Как-то было 42 ребенка, которые играли на площадке сорок два ребенка, если вам легче было бы представить, то вот в этом квадрате сидит 45 человек. Может быть, кто-то встал, вышел, пока я посчитал. Ну, примерно вот это вот количество, и по-английски написано «маленьких little children». Маленьких детей, они как-то играли где-то в парке, тоже где поблизости были разные медведи. И проходил какой-то незнакомый для них человек, который как-то выглядел не совсем приятно для них. И они начали говорить, иди отсюда, пляшивый, иди отсюда, пляшивый, и смеялись над ним. По-английски написано, you go away, you bald head. То есть он был лысый. И они говорили, уходи отсюда. Но эти дети не знали, что это был человек Божий. И когда этот человек услышал их, и он их проклял именем Божьим, то вышли две медведицы и растяжали всех этих детей. Представьте, вот эта вот вся часть маленьких детей была растерзана, потому что Бог разгневался над людей, которые что-то сказали против его служителя. о Если бы только эти дети знали, кто был этот человек, и если бы только эти дети знали, какой горою Бог стоит за этого человека, они бы не пискнули в сторону или в адрес этого человека. И поэтому хотелось бы, когда мы сегодня будем рассматривать, какое отношение Бог хочет у нас, у детей Божьих, чтобы было по отношению служителей, чтобы мы знали, что за этими служителями стоит такой Бог. Может быть, эти служители, они необразованные. Может быть, эти служители недостаточно взрослые. Или эти служители, может быть, не являются для вас примерами. Но знаете что, за такими служителями стоит Бог. И это очень страшно. Давайте обратимся к нашему тексту. 17 стих послания евреям. В этой 13 главе автор, он уже закончив доктринальную сторону этого послания, описывав евреям, чтобы они не возвращались в иудаизм, чтобы они не искушались, чтобы пытаться посредством делания чего-то доброго перед Богом, спастись этим. Он говорит, для вас нужен Христос. И когда он закончил эту тему, он начал раскрывать им практическую христианскую жизнь. Поступайте вот так, ведите себя вот так. И вот здесь, в этом стихе, вот этот пастор, видно, этот пастор был пожилой человек, видно, этот пастор, он был опытный, он пережил то, о чем он пишет. И он, понимая сердце пасторское, он понимает, насколько сложно бывает работа пастора. Он, понимая все это, он хочет позвать и призвать церковь, чтобы они сострадали к этому человеку, чтобы они его слушали, чтобы они повиновались ему. И когда я пытался вникнуть и рассмотреть, что же самое главное в этом стихе, с какой целью был написан этот стих, это именно с той целью, чтобы церковь остановилась и посмотрела на служителя, который над ними, и чтобы они осознали, насколько ихняя работа важная для них самих, для церкви, насколько эта работа ответственна, насколько она тяжелая, И он хочет призвать церковь, чтобы эта церковь делала все возможное со своей стороны, чтобы помочь, беречь, любить этих людей, повиноваться этим людям. То есть это была цель этого человека, этого пастора. И вот в этом отрывке хочется обратить внимание на три вещи, три вопроса. Первое – это цель и предназначение служителей. Хочется ответить на вопрос, зачем вообще нужны они? Второе, на что хочется обратить внимание, это на сложность пасторской работы, на которую обращает внимание автор. И третье, хочется, конечно же, посмотреть наша с вами ответственность по отношению их. Что должны делать ты и я? Как должны мы себя вести по отношению этих людей? Итак, первый вопрос. А зачем вообще нужны служителя? Я думаю, для вас не секрет, что многие люди не ходят в церковь. Зачем? Я верующий человек, у меня есть Библия, У меня на интернете есть много проповедей. Зачем мне церковь? Зачем ходить туда, где кто-то будет указывать тебе что-то? Кто-то будет пытаться вникнуть в твою жизнь, сказать, ты неправильно одет, ты неправильную музыку слушаешь, ты что-то не пришел на собрание. Зачем все это? Живи спокойно, общайся с этими верующими в парке. Зачем вообще ходить в церковь? Я думаю, это нормальный вопрос. Я думаю, многим есть искушение. На этой неделе я разговаривал с человеком, который... Он спросил, ты ходишь в церковь, ты любишь церковь? Я говорю, конечно, я люблю церковь, я очень люблю церковь. Сегодня ты слышал проповедь, это было сегодня, я с ним разговаривал. Он говорит, я в церковь не хожу, я очень редко хожу в церковь, я пропускаю церковь. Это не был человек в нашей церкви. Я не хочу на молодежный, мне там холодно. За три года ко мне не подошел пастор, ни разу не спросил, как у тебя дела, ни разу. То есть это очень важно. Сегодня хочется обратить особое внимание на этот вопрос. Зачем нам нужны пастыра? Зачем они нам нужны? Итак, первое, хочется, конечно же, прочитать, это Якова. Яков очень интересно описывает одну ситуацию. Зачем нам нужны пастыра? Обратите внимание, на что способны мы с вами, дети верующие, дети возрожденные, дети, которые ходят в церковь, которые были искуплены. Смотрите, на что способны эти люди –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 Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Итак, мы видим, что вот эти верующие люди, которых Бог спас, у них есть такая опасность враждовать, у них есть опасность убивать, у них есть опасность завидовать друг другу, есть опасность прелюбодействовать, есть опасность даже враждовать с Богом, даже восставать на Бога, и когда Бог говорит, ты будешь поступать так, чего скажет, нет, я буду поступать вот так. То есть у нас с вами есть своя испорченная природа, и по своей природе мы не способны абсолютно сразу быть совершенными. И сегодня мы утром слышали тот же самый вопрос. Почему бы Бог не взял нас к себе? Он хочет нас взрастить Он хочет нас поменять, Он хочет нас сделать похожими на себя. И для этого нам нужны служители, для этого нам нужны люди, которые бы были зрелые и могли наблюдать за этой ситуацией, которые бы могли учить таких людей, обличать, наказывать, чтобы был порядок. Потому что без этого наша плоть бы такое нарисовала, было бы ужасно и страшно. Второе хочется посмотреть в Деяниях, в 20 главе, что написано. В Деяниях, 20 глава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 То есть Павел предупреждает церковь служителей вот в этой церкви. Он говорит, что знаете, что есть великая опасность, что эту церковь просто так дьявол не оставит. Он будет посылать со всех сторон с мира всякие какие-то попытки, чтобы эта церковь стала очень мирской, чтобы эта церковь имела какие-то заблуждения в себе, чтобы были лжеучения и чтобы постепенно-постепенно эти люди рассыпались. То есть наша церковь, она также под, находится под этой же атакой. У дьявола та же самая цель, чтобы нас с вами рассеять по кучкам, чтобы каждый нашел своих людей, рассыпались, друг с другом воевали, и таким образом они не будут жить в любви, они не будут нуждаться во Христе, и они рассыпятся все, они будут уничтожены. Поэтому Павел говорит, я вам напоминаю, я вас умоляю, я вас учу, чтобы вы... Понимали, что эта опасность грядет, и поэтому нам нужны люди, которые бы способны были ощущать или вот это, чувствовать вот этих людей, вот эти вот начала какие-то, когда как входит какое-то заблуждение и ставить конец этому. Это очень важно, нам нужны зрелые люди, нам нужны служители, и Бог об этом позаботился. Также в Ефесянам, конечно же, вы помните шестую главу, что там сказано, какая еще есть опасность? «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Обратите внимание, что он говорит, что существует какая-то брань, какая-то война, какие-то стычки постоянные, и они не простые, они не такие человеческие. Где-то на работе конфликты, где-то там на нас что-то наговорили. Нет, здесь что-то более особое необычное. Это брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого. То есть есть какие-то духи, которые правят даже не в этом мире, даже не в Белом доме или в каких-то местах, где они устанавливают законы, но они правят где-то в воздухе, во тьме. И он говорит, вот именно с ними у нас борьба идет. И поэтому оставить младенцев, оставить овец без пастора, это будет просто неразумно и ужасно. Эти силы, они просто обрушатся на эту церковь. Я думаю, автоматически, когда мы слышим ответственность или предназначение, зачем нам нужны служителя, мы видим, насколько их работа серьезная. Будьте внимательны к этому, пожалуйста. И Ефесянам 4 глава. Сегодня мы уже слышали, что наш Господь, Он пастырь, Он очень любит церковь. Он настолько полюбил людей, Он настолько возлюбил этот мир, и потом избрал в этом мире для себя церковь, невесту. Он настолько полюбил ее, он пошел на смерть ради нее. И он не мог бы никогда просто так возродить их, спасти их, собрать их в большое общество и просто уйти на 30, 40, 50 лет, на 2000 лет, как он это сделал. И просто оставить их, как-нибудь выживайте. Он настолько любит их и заботится о них, что он каждый день, каждое мгновение... Не просто как общество, а в каждом, в отдельности он заботится о них. Он вникает во все дела их, в мысли их, в сердца их. Он настолько любит нас. И смотрите, что он для этого сделал. Еще для этой же церкви, для своей невесты. Смотрите, восьмой стих. «Поэтому и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Бог решил дать подарки людям. Он решил дать что-то особое, какой-то подарок своей церкви. Что же это за подарок? Сегодня мы очень много слышали утром на собрании с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Обратите внимание, что он делает. Он говорит, я вам дам подарок. Я вам дам в ваше общество особые способности, которые у вас просто нет ни талантов, у вас нет ни способностей самостоятельно произвести. Я вам дам что-то своё, что-то сверхъестественное. Простых из вас людей я изберу, и этих людей я наделю способностями, которые будут сверхъестественными. Эти люди, они будут способны вас учить моему слову, и эти люди будут способны наставлять вас, учить вас, вразумлять вас, обличать вас, для того, чтобы, смотрите, что произошло, чтобы вы не оставались уже такими младенцами, как вы только уверовали, ничего не зная, колеблющимися, но чтобы вы постепенно и постепенно росли, чтобы ваши колени становились крепкими, чтобы вы могли другого взять на плечи и понести, и выдержать его. Смотрите, что он делает. Он поставил особых людей, дал этим людям особые таланты и дары, чтобы эти люди были способны вот этих вот маленьких младенцев взрастить и сделать совершенными, то есть зрелыми, другими словами, чтобы они способны были делать служение. Он сделал такую цепочку. Он не просто оставил большое количество детей. Он говорит, что из вас я выберу более зрелых, более старших, которые будут иметь особые способности, и эти люди, что они будут делать? Они будут работать над остальными, и делать их способными, чтобы они росли, чтобы потом эти, став способными, могли идти и других воспитывать, на других влиять, других спасать, проповедовать. И это установление Божье. И если кто-то сегодня может сказать, зачем мне все это нужно? Я буду самостоятельно жить, я буду сам читать Библию, то этот человек, он очень неразумно поступает. Потому что Бог определил путь, по которому будет идти его сын, его ребенок. И когда человек пытается найти лазейку и пойти по своему пути, он лишает себя всех благословений, он никогда не сможет нормально, эффективно расти, он никогда не сможет ощущать благословение церкви, потому что Бог приготовил благословение для церкви именно этим путем. И поэтому хочется обратить внимание, что если Бог поставил вот этих людей, чтобы они влияли на мою жизнь, какое же должно у меня быть к ним отношение? Что же наш... Текст говорит о их предназначении. Смотрите, цель и предназначение служителей. Вот эти два слова. Интересно, что в американской Библии есть только одно слово, которое описывает их задачу. В нашем тексте есть два слова – которые описывают в принципе одно и то же, но есть маленькое различие. И в греческом языке тоже есть это различие. Мне очень нравится, как по-русски переведено. Они неусыпно пекутся о душах ваших. То есть мы видим здесь сразу явно четко и понятно, что их задача, чтобы наши души с вами были зрелые, чтобы мы не болели, чтобы мы росли. То есть они заботятся о наших душах. ну посмотрите, как они это делают, что они делают. Слово «неусыпно». Вот это слово с греческого «агрупнео». Оно означает «без сна», отсутствие всякого сна в постоянстве. Я думаю, вот это слово, может быть, многим молодым оно не совсем понятно, я сначала не обращаю внимания, неусыпно. Но само в себе это слово, что этот человек не усыпает, не засыпает никогда. То есть они что-то делают постоянно, не засыпая. И чтобы это слово нам как-то запомнилось, чтобы нам было немножко понятнее, я хотел вам привести еще один пример. Я думаю, вам не совсем видно, но вы видите вот это вот развалины, руины одного великого города. Города по имени Сардис. В 600-м столетии до нашей эры был этот город, он был непобедим. И вы видите, он находится на большой возвышенности, Он находится на такой хрупкой скале, как бы горе, куда просто невозможно подлезть, как-то пробраться. И поэтому он был непобедим. Но как-то однажды противники, ответственный из этих противников сказал своим солдатам, я очень сильно вознагражу того, прославлю того, кто найдет путь завоевать этот город. И вот один человек, он постоянно изо дня в день ходил вокруг этого города, он смотрел со всех сторон, он присматривал, с какой же стороны можно подлезть, как же это можно сделать самым удобным образом. Интересно, что однажды страшно этой стене, неизвестно, что с ним произошло, но он уронил свой шлем. По всей видимости, он заснул. И когда он заснул, он уронил свой шлем. И этот человек сразу заметил, и он стоял и смотрел, что что-то сверху падает. И он проследил те как бы пути, лазейки, по которым он катился. И он в своем сознании запомнил это, отметил. И одной ночью темной он собрал целый отряд и пошел именно по этому пути, по этой лазейке. Пролез, залез на стену, и город был взят. Страж заснул. Страж заснул. И мы видим, что... Вот этот автор говорит, что ответственность возложена на служителя, чтобы никогда не спать. Потому что мы только что видели, что наша власть брань и сражение против власти, которая находится в воздухе, которая никогда не спит. И как только она видит какую-то слабинку в церкви, какая-то лазейка, они пытаются туда проникнуть. И поэтому Бог поставил стражей людей, которые никогда не будут спать, которые будут бодрствовать. И вот это слово «огрупнио», оно используется четыре раза в Новом Завете. В тех случаях, когда сказано «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет Господь ваш». Вот это слово «бодрствуйте» — это то же самое слово в греческом. То есть никогда не спите, всегда будьте во внимании. Именно вот такая ответственность возложена на наших служителей. Интересно, что здесь еще одно слово есть. Хотя оно то же самое, слово «групнио», но в греческом люди могли и так воспринимать, и так. Оно, вы увидите, что оно почти то же самое. Вот это слово «пекутся», «неусыпно пекутся». В русском оно как-то выглядит, это какое-то попечение, забота, постоянное размышление. Окей, что тебе нужно, давай я тебе помогу, чтобы тебе было все хорошо. Да? Какое-то попечение. Но вот это слово, когда человек не спит, он сторожит. Он не просто не спит, вот, лишь бы не спать и смотреть на звезды. Он не спит с целью, чтобы сторожить. И интересно, что 126-й псалом, вы помните, там написано, что если напрасно бодствует страж, если Господь не созидит дома, да? если Бог не охраняет, то страж напрасно бодствует То есть вот это слово «страж», оно то же самое слово «Тот, кто сторожит», или слово «огрупнио». То есть интересно, что задача пастора, которую Бог возложил на него, это благословение, которое мы с вами имеем. Мы способны очень сильно и легко уснуть, но Бог поставил более зрелого человека, который бы не спал и который бы сторожил наши души. Это именно прямое конкретное значение вот этого стиха. И чтобы это слово нам запомнилось, мне тоже хотелось обратить внимание на одну интересную игру или забавление которое было в древнем мире или нет он не так уж и давно это было охотники любили выращивать маленьких орленков или таких хищных птиц И потом они, когда обучали их охоте как бы нападать на дичь, они любили любоваться этим зрелищем. И когда летали птички, то они выпускали этого орленка. Или когда он уже повзрослел. И очень часто этот орел, он сильно высоко вылетал, и они не видели своим вооруженным глазом, невооруженным глазом они не видели, где этот орел. Или солнце слепило, или было тучно. То есть они теряли его. И что они делали? Они брали вот такую вот маленькую птичку, которую называют которую зовут Шринке. И они садили ее в клетку. И у птичек интересно, что есть такой инстинкт, ощущать, даже если они не видят, они ощущают, что орел летает именно там, именно в той стороне или в той. То есть они чувствуют, они и они постоянно поднимают головку, чтобы приготовиться удирать оттуда. И когда охотник терял своего орла, он ставил, доставал эту клеточку с птичкой и ставил на видное место, и наблюдал за птичкой. И куда смотрит птичка, в какую сторону поднимает головку, значит там мой орел. То есть эта птичка способна видеть опасность, она способна сторожить сама себя. И вот это слово, оно очень сильно похоже, оно отображает то, для чего Бог поставил служителей. Именно в этом стихе. Есть очень много других причин и ответственности, и... Для чем у нас служители? но ну, хотелось сосредоточиться именно на этом стихе. Бог поставил наших служителей в нашу жизнь, чтобы они не спали, и они сторожили наши души. Это большое благословение, что у нас есть служители. Хочется теперь обратить внимание на второй вопрос. Сложность пасторской работы. Я не знаю, если кто-то когда-нибудь мечтал или представлял, что он вдруг пастором стал. Я не знаю, это, это мысль, которую, наверное, каждый гонит. Кто осознает, что это на самом деле, он гонит ее подальше, как можно скорее, потому что это очень страшно. Это самая-самая сложная работа во всем мире. И никакими деньгами ее не оплатишь. Невозможно. Хоть сколько бы тебе оплатили, я слышал, что одна из самых сложных работ – это быть рыбаком, У меня на работе был человек, который рыбачил долгое время. Он говорит, за 21 год рыбалки я потерял 19 друзей. Очень часто штормы, бьют корабли, переворачивает. Просто смертельно опасная работа. Но она никогда не сравнится с работой пастора. И интересно, что если сравнить доктора, который постоянно анкал и который борется за жизнь человека за его тело, чтобы оно было здоровым, то у него всегда есть какой-то человек, который может прийти и заменить его. Когда его смена закончилась, он э, не должен там работать постоянно, беспрерывно. Если он, например, с пятницы по понедельник онкал, то в понедельник приходит новый, набравшийся сил, выспавшийся, и он берет этот, э, эту службу и принимает всех пациентов сложных. То у пастора такого не бывает. Бог, когда поставил пастора, то он возложил на него ответственность. И мы видим в этом стихе, что ответственность пастора, что он даст отчет. И пастор это понимает, и это постоянно в его сознании, что мне дать отчет. Если умирает пациент на столе или после операции, то у каждого человека, у каждого доктора есть свой лойер. Они легко могут выкупить, даже если их вина в чем-то, как-то расплатиться и все. Но... Пастор не может так сделать. Он не найдет никакого лойера, который бы мог стоять за него, кроме Иисуса Христа. И поэтому он это понимает, и для него это большая сложная как бы ответственность и тяжесть, которая лежит на него. И интересно, что рассказывают медики, которые долго проработали на работе. Самое сложное в медицинской работе, это когда привозят пациента, который был... В большой аварии, который обгорел его до неузнаваемости, там нельзя определить, кто он, если нет документов, ты не скажешь, чей это человек. И когда ты часами, сутками борешься за его жизнь, ты делаешь все возможное, проходят часы, бессонные ночи, и в конце концов человек этот умирает. Тогда тишина под... наступает, и все внутри горят, какая-то вот просто злость и бессмысленная как будто ничего не достигли, потратили столько энергии, могли бы с самого начала прекратить работу и все. Столько энергии и сил ушло, и человек умер. Но представляете, что происходит, когда пастор приходит в жизнь человека, обличает его во грехе, тот не слушает. Когда он берет второго человека с собой, когда он говорит всей церкви, и это происходит месяцами, он беседует, проходит посты, молитвы, и человек говорит все равно, делайте со мной что хотите, отлучайте, мне все равно. Уходит, и его никогда не видишь. Представляете, это душа вечная. И представляете, стоять перед Богом и отвечать за эту душу. Это очень серьезная ответственность, это очень серьезная работа. Мы видим, что здесь отсутствует радость очень часто. Да? Я не знаю, если кто из вас был uh, в Силвер Бич Чёрч, но... Очень часто, когда смотришь на этих служителей, они всегда улыбаются, они всегда радостные, они всегда вот, как будто прыгать хотят, у них как будто столько радости и энергии. Я не знаю почему, я не вникал в их вопросы, но есть такие служители, которые радостные. Но мы знаем, наши церкви русские нередко сердечные приступы, нередко люди отказываются от служения, просто невыносимо, просто невыносимо, потому что народ очень сложный. Очень часто отсутствует радость у служителей. И вот это слово следующее – воздыхание. Другое слово более достовное, с греческого звучит как стеноз, да, стинание. Интересно, что это слово, оно, если дословно посмотреть, это что-то сильно сужено большим давлением, откуда исходит звук. Если взять кусок металла, который ты скручиваешь, и он настолько уже сжат, что идут писки и звуки оттуда. Вот что-то похожее происходит с осудителем. Когда его со всех сторон давят, скручивают, и он он аж стенает, стонет от боли. И он говорит, что вот такое постигает осужителей. Хочется открыть с вами, где отписывается это же слово стенание. Это Диания, седьмая глава. Сегодня много из Диания читаем. Вы помните, когда народ израильский, ну, не в я извиняюсь, Исход. В Дяня тоже написано. Но мне нравится, как в Исходе об этом сказано. Когда израильский народ был в рабстве. И когда Бог наблюдал за этой картиной и написано, что и услышал Бог стенания их. Это было такое положение, когда эти люди их били плетками, у них забирали младенцев, и бросали к крокодилам в реку. Вот представьте себе такое положение, когда ты с утра до ночи работаешь, пришел домой, ты знаешь, что твоего ребенка выбросили крокодилом, и тебе назад завтра идти и продолжать это делать. Если будет что-то, тебя или убьют до смерти, семью все убьют. Вот такое положение. И они в этом состоянии стенали, вот это же слово «стинание». Мы видим, что в Исаии интересный стих есть. Это тоже был человек Божий, очень богочестивый. Смотрите, что он говорит. «Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Вздохи и лам, осаждай, мид. Всем, стен, всем стенаниям я положу конец». и Он использует это слово «стинание», потом описывает, что он переживает. Смотрите. «От этого через лама и трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей» я взволнован от того что слышу я смущен от того что вижу сердце мое трепещет дрожь бьет меня страдания ночь моя превратилась в ужас для меня отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня вот человек божий служитель божий он нередко может испытывать вот такое состояние это когда через ламы трясутся, это когда муки схватили меня, это когда я взволнован, когда я смущен, когда сердце мое трепещет, говорит Исаия, когда дрожь бьет меня, когда ночь превратилась в ужас. Вот это слово «стинание». Да? Обратите внимание, что служители переживают. Хочется также обратить внимание на семью пастора, Интересно, что очень много служителей им не оплачивает. Вот представьте себе, если разбить день, сколько часов в дне, 24 часа, да? Если разбить неделю, и посчитать, если ему нужно минимум 40 часов отработать на работе, зарабатывая деньги. Потом одна проповедь, говорят американские проповедники, чтобы одна доступная проповедь назидательная, ее занимает минимум 20 часов образованному пастору у которого много ресурсов, который много учился, у него есть много источников, где брать информацию. 20 часов. Если пастору нужно сказать воскресенье проповедь и в течение недели провести общение или разбор, еще 20 часов. То есть 80 часов, он 40 работает, 80, только на проповедь готовит. А где время взять на посещение? Кто-то говорит, пастор меня не посетил. Где взять время для того, чтобы побыть семьей своей? А если в семье больше, чем один ребенок, да? то это просто, я думаю, мы понимаем, откуда в пастырских семьях очень часто неверующие дети. Почему сердечные приступы? Почему? Потому что церковь, она не способна смириться перед Словом Божьим, где сказано ясно и понятно, что должны жалеть таких людей, должны оплачивать таким людям, они должны питаться и жить от того, что они делают. Они не будут благонадежны, если они будут идти на работу и потом идти в церковь. Это просто не по-библейски. И церковь, которая заставляет своих служителей идти, она грешит. Это очень серьезно. И вот представьте себе семью, которая ожидала, что у них будет дома папа, дети, которые хотят с ним проводить время, а у них его нет. Вроде бы он живой, но он не живой, его нет. Это очень серьезно. Я думаю, достаточно рассматривать Могли бы кто, тот, кто опытный, кто пережил намного больше. Это просто со стороны размышляют, что же они переживают. Хорошо, хочется обратить внимание на следующее. Ответственность членов церкви по отношению служителей. Интересно, что он говорит простые ясные слова. И он как-то их так четко повторяет, как будто бы одно и то же. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны как бы без всяких вопросов, вот просто повинуйтесь наставникам и будьте покорны. Слово «повинуйтесь», просто делайте то, что они вам говорят. Повинуйтесь, подчиняйтесь им. И слово «покорность» — это не просто «вот я сказали, и ты сделал», а это внутреннее состояние. Это когда ты согласился с тем, что то, что они сказали, это так, это правда, это правильно. Я знаю, что сейчас у многих в сердцах возникает вопрос «а что если, а что если?». В этом стихе нет никакого намека даже «а что если?». Но мы посмотрим на некоторые детали «а что если?». Но человек Божий, как мы раньше читали, поставлен Богом, и Бог говорит, что «ты мне ответишь за это служение, я тебя ставлю, чтобы ты этих людей учил моему Слову». И поэтому, когда пастырь стоит со Словом Божьим и говорит «так говорит Бог, и вы должны жить таким образом», то Бог ожидает, что такой человек будет его слушаться. Мы говорим сейчас об идеальной ситуации – Поэтому такого пастора нужно слушать то, что он говорит, и такому пастору нужно просто подчиняться внутренне, согласиться. И дилемма или конфликт возникает тогда, когда возникает вопрос второстепенный. Да? вот Ему более нравится так, и он склонен к этому. Библия ясно не говорит на этот вопрос. А мне примерно так хочется. И вот пастор сказал так сделать, а я не совсем согласен, я набираю людей вокруг себя, которые со мной будут согласны. И говорит, как он не прав Библия называет это неправильно, это грех. Тебе просто нужно смириться с, с решением пастора, с решением служителей. Тогда такое же возражение сразу возникает. Да? Неужели это значит, что мы должны всегда и во всем повиноваться служителям? Интересно, что был один очень такой страшный случай в жизни Америки, когда был жив Джим Джонс. Может быть, кто-то слышал о нем. Это было, произошло в 1970 году. Это самоубийство было вторым после 2001 года, сентября 2011 года, когда самолеты были врезаны в эти небоскребы. После этого события, где погибло 300, 3000 чем -то человек, вот это идет следующее. За всю историю Америки больше не было таких массивных уничтожений людей. Погибло 909 человек человек. И он настолько был влиятельным. Это был пастор Methodist Church. Он был очень влиятельным. Он, у него были злые цели. Он был связан с коммунистами. У него свои там были заморочки. Он очень влиятельный человек был. И когда он проник в церковь, он видел, что это позволяет ему привлекать народ. И когда в его планах и намерениях он был связан с Советским Союзом каким-то образом, что-то начало рушиться и не получаться, то он начал говорить своим людям, что всем нам конец. И до чего оно дошло, что эти люди собрались вместе, и они выпили яд все вместе. Если вы интересуетесь, напишите на интернете имя Джим Джонс, и вы найдете очень много информации о нем. И из этих 909 человек было около 150 детей. То есть человек имел такое влияние, он настолько был способен повлиять на ум людей, Сказать, что все, пришел конец, сейчас нас всех убью давайте лучше мирно, спокойно отравим себя. И они послушались его. Это был пастор Я думаю, мы понимаем, что мы вообще не об этом говорим, не об этом идет речь. Есть такие служители, которые начинают диктовать, которые начинают э, занимать очень большую власть над людьми, и они начинают командовать ими. И мы знаем, что э, в 1 Петра написано очень интересное место служителям, И это слово направлено на молодежи. Я хочу поделиться просто, что мы видим в Библии, какими Бог хочет видеть служителей, чтобы мы знали, что э, именно таких служителей нам нужно слушаться. Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корсе но и с усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям». Когда он написал ответственные служители, что они должны это делать с любовью, ненавязчиво но они должны делать это с усердием, с правильными целями. Вот таких служителей слушайте. Он не говорит, что служитель, который не без Слова Божия свои идеи какие-то предпочитает, выше Слова Божия, проталкивает их. Он говорит, таких слушаться. Нет. Но как же к таким служителям относиться тогда, если они есть? Обратите внимание, опять же, в Деяниях святых апостолов есть очень интересное место. Как можно поступать в таком случае? Деяние 17 глава, 11 стих. Были такие люди, смотрите. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Обратите внимание, с одной стороны, кажется, вот если я сейчас скажу вам проповедь, и вы... «Подожди-ка, подожди-ка, я проверю, а точно ли ты нам сказал? Может быть, ты что-то там наговорил, напридумывал как-то? Можно как-то воспринимать? Ну, ты считаешь, что я просто придумал, это, я тебе говорю, да? Как, как будто я могу обидеться в какой-то мере. Но Павел, когда к нему, ему это сделал, говорит, «Но, это люди были благомысленные». Это правильно мыслящие люди. Когда они слышат, они не все принимают за чистую монету. Они придут домой и ежедневно вникают. Окей, мне было сегодня сказано на собрании вот это. А соответствует ли это Слову? А действительно ли это так? И это благомысленно, это правильно. И когда это соответствует Слову Божию, то у меня просто нет выбора, как покориться служителю. Что же все равно делать, когда служитель может быть не совсем для меня пример, не совсем влиятельный, не совсем приятный что же делать тогда вы вспомните пожалуйста пример давида мне он очень нравится он очень особый такой человек у него было очень особое отношение к служителям божьим вы помните кем был саул он не был просто человеком который не показывал пример давиду это был человек который бегал с компьем за ним и несколько раз кидал в него Это был человек, который послал отряд воинов к нему в постель, чтобы они зарубили его. Это был такой человек. Но когда попадалась возможность Давиду прийти к Саулу в шатер, когда он спит, и рядом стояло копье, одним ударом можно было пронзить, никто бы не услышал, и все. Он говорит, я никогда не подниму руки на помазанника Божьего. Никогда. И даже когда потом убили этого человека, саула он очень был взволнован он очень негативно отнесся к убийце саула он говорит как ты смел поднять руку на помазанника божьего он не обращает внимание что он души твои ищет он убит тебя готов и вы помните он отрезал край одежды И неудобно стало Давиду, что он это сделал. Он как-то чувствует себя чуть-чуть неудобно. Я служителю Божьему, помазаннику Божьему, как-то так посмеялся над ним. Я отрезал кусок одежды, теперь смотрится рваная одежда на царе. Я его унизил, я его опозорил. Это неправильно. У него сердце болело от этого. Мы знаем, что Давид был человек Божий, по сердцу Божьему. Может быть, именно такого почтения и послушания, покорности желает видеть нас Господь. Как-то молодые люди пришли к пожилому пастору в соседней церкви и говорят: "Нам наш пастор надоел. Он не поступает честно. Как нам от него избавиться?" И этот пожилой пастор, он, понимая этих молодых людей, ихнюю незрелость, не, не верность, он говорит: "Сделайте три вещи. Когда он проповедует, вы сделайте ему комплимент. Вы скажите, каким, как сильно его проповедь повлияла на вас." И он от радости он настолько заработается, настолько будет готовиться долго, что он от изнеможения умрет, и вы избавитесь от пастора. Потом он говорит ему, посвятите свою жизнь Богу, и подойдите потом к пастору и поделитесь, я посвятил свою жизнь Богу, как я могу быть полезным в церкви, и у него будет инфаркт. И третье, что вы сделаете, начните молиться о своем пасторе, и тогда побольше церковь соседняя заберет его от вас. То есть... Очень часто мы думаем, что Бог поставил служителя, который не от Бога. И это мы нередко можем слышать. Церковь постится, да, несколько недель, месяцев. Церковь стоит на коленях, молится. Церковь принимает решение, и тут кто-то встает и говорит, это не от Бога. Бог всю церковь не услышал. Бог вообще не слышит наши молитвы, потому что это не как я хочу. Представляете? Тогда зачем такому человеку быть в этой церкви, если он никого здесь не слышит, поставил какого-то пастора? Может, лучше тебе уйти, если Бог не по-твоему делает, когда почти в основном вся церковь за? Я думаю, это очень важно наблюдать за тем, что Бог настолько любит наши души, Он просто так ничего не делает в церкви. Он заботится о нас, Он печется о нас, и Он посылает нам служителей. И когда служитель поступает неверно, очень правильно сверить это со Словом Божьим. Если это не по Слову Божьему, то подойти спросить, показать, поговорить об этом. Это будет самое почтительное, самое библейское, по-библейски, как делал Давид. Он не поднимал руки на помазанника. Что же может быть непослушанием пастору? Один пастор делился, и он говорит, что если был в его, в его жизни такой случай – Как-то приехал знаменитый проповедник, этот проповедник развелся со своей женой женился на другой. И этого человека отлучила церковь этого пастора. Но будучи популярным, он ездил по городам и создавал какие-то конференции проповедовал. Много людей ехало, покупали его книги, и пастор сказал своей церкви, не ходите и не слушайте, этот пастырь во грехе, и не будет для вас богословения. И когда члены церкви все равно шли и слушали, это было прямое неповиновение служителю, это было грехом. Еще один случай, он говорит, когда... Пастырский совет собирался, беседовал, вникал в проблему души. И потом они пришли к заключению, эту душу надо отлучить. Церковь, которая не вникала, не посещала, не беседовала с этой душой, кто-то из них говорил, я не согласен с их решением. И все равно ходили и общались с отлученным. Это тоже грех. Потому что эффективность отлучения... Будет только тогда, когда вся церковь будет повиноваться пастору, и наказание будет действенным. Потому что наказание заключается в том, что никто не будет общаться с тобой, ты будешь один, и ты побежишь каяться. А когда люди не слушают пастора, то они не щадят душу погибшего. И этот человек не покается. То есть это непокорность служителю. Что же является грехом? Это спорить о второстепенных вещах. Когда Библия ясно не говорит, пастор сделал такое решение, а я собираю народ и против него иду. Это грех, это неправильно. Бог говорит, не делайте этого. Вы помните еще один сильный пример в Библии, когда Бог работал с Моисеем, Он выводил народ, Он делал чудеса. И тут встала одна женщина и говорит, а кто такой Моисей? А почему Его все слушают. А мы кто? Мы тоже перед Богом ходим. Мы тоже говорим слова Божьи. Кто такой Моисей? И вы помните, что с ней случилось? Проказой покрылась моментально. И когда они увидели эту проказу, то Аарон и Моисей, они пали на лица свои перед Богом и начали умолять. Помилуй нас. Мы согрешили. Кто такой пастор? Зачем его слушаться? Я помню, приехал как к нам проповедник и... Я как-то человеку сказал, а этот человек, от него никакой пользы не будет. Это был человек Божий, служитель Божий, миссионер. И с того момента у меня началась головная боль. Я не мог понять, почему. Вроде нигде не продул, не, нормально сплю, питаюсь. Откуда эта головная боль? Я начал задавать Богу вопрос. 4 недели подряд головная боль. Но так не бывает. И когда он начал мне показывать, ты что-то сказал на моего служителя. Показал, что он как будто или занимает пустое время у тебя. И потом я покаялся, потом я начал, Господи, прости, каялся перед Ним, и головная боль автоматически прошла. Интересно было такое событие в моей жизни. И Бог, Он очень сильно бодрствует. Вы помните такой случай, хочется о нем прочитать? Это будет в числах 16 главе. Еще, наверное, сильнее случай, чем Мариам. Число 16 глава. Кстати, хочется тоже сказать, что никто не просил молодежь проповедовать на эту тему. Мы сами решили, о чем бы сегодня размышлять с молодежью. О чем мы мало слышим. Это не было со стороны служителей. Вот скажите, что в церковь нас слушала. Такого не было. Может кто-то думает. Так не было. числа 16. Третий стих, смотрите. «И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Кто помнит имена этих людей? Корей, Дафан и Аверон, да? Нашлись очень умные люди. Кто такой Моисей, да? Кто такой он? Почему его только слушают? Читаем с одиннадцатого стиха. Итак, и все твое общество собрались против Господа. Это уже Моисей отвечает им. Они говорят, так мы говорим, кто ты такой? А он говорит, вы идете против Бога. Что Аарон, что вы ропщите на него? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сыновей Иллиава. Но они сказали, не пойдем. Они опять не слушаются Моисея, да? Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Он говорит, мы твои власти, твоим словам мы не будем подчиняться. Кто ты такой? То есть они начали восставать на служителя Божьего. Обратите внимание, что происходит дальше. 27 стих. «И отошли они со всех сторон». Это когда Бог говорит, позовите их, мы разберемся, кто здесь кто. «И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона».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 «Лишь только Он сказал слова эти, рассела земля под ними, и развергла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и поглигли они из среды общества, и все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, чтобы говорили они, и нас не поглотила земля». «И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кодильницы сожженных и огонь выбросит вон, ибо осветились». Эти люди сказали, «Кто ты такой? Почему мы должны тебя слушаться?» И Моисей говорит, «Хорошо, пойдемте, и Бог скажет, кто из нас кто». И вся их семья, все их малые дети, жены, всех их неимения, все их нешатры, живые, опустились в преисподнюю. Кто из нас сегодня хочет встать и сказать, а кто ты такой служителю? если кто-то из нас, кто может сказать дома? Это еще интересная деталь. Я почему-то вот с детства помню такое имя, как Валерий Васильевич. Это был пастырь церкви, в которую мы ходили, и в России он очень, его очень любили, это очень был такой хороший благословенный пастырь, почему, потому что родители любили его, потому что родители его знали, говорили о нем доброе и все, и то, что родители говорят дома, это очень сильно влияет на то, как ребенок будет воспринимать. И вот я размышляю об этом, насколько повлияло это на меня. Он умер здесь, были большие похороны, много людей собралось. Я, я с ним ни разу не разговаривал даже не помню, как звучит его голос. Но в моем сознании этот человек Божий, его нужно слушаться. И интересно, что если я своему или при, в присутствии моего сына буду говорить, а у нас пастор, он несерьезный, что его слушать? А потом буду молиться, Господи, спаси моего сына. И пастор выходит за кафедру и говорит, придите к Господу все и покайтесь. Покается ли этот человек? А что слушать этого пастора, если он ему самому нужно каяться? Это серьезно? Это очень серьезно. Интересно, что он еще говорит. Это для вас не полезно. Мы уже подходим к заключению, сейчас будем молиться чтобы они делали это с радостью и не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Желание вот этого пастора, который пишет всю целую целое письмо церкви, он говорит, я хочу, чтобы служители, которых Бог поставил в вашу жизнь, они были пользой для вас. И это большое благословение, когда они у нас есть. Они будут помогать нам распределять все по полочкам, чтобы мы не воевали, чтобы плоть наша не сожрала нас живыми. Они находятся там, чтобы от предохранить от лжеучения. Они находятся там, чтобы духи злобы поднебесные не проникнули в нашу жизнь. Они находятся там, чтобы созидать нас, врастить нас. И говорит, Я хочу, чтобы в вашей жизни это действительно работало, чтобы вы действительно были зрелыми. И поэтому позвольте им делать это с радостью. Позвольте им, чтобы у них не было вот этих стонов от вашего давления, когда вы их сжимаете, выжимаете все соки из них. Но будьте покорны им. Повинуйтесь им, почитайте их, цените их, любите их. И тогда ваша эффективная жизнь, она будет зрелая, она будет расти, вы будете процветать. И обратите внимание, перед молитвой хочется еще один стих прочитать. В Тимофея написано. В пятой главе. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Обратите внимание, что когда вы видите человека, который особенно осторожно и с любовью заботится о вашей душе, он говорит, что такому человеку должно уделять сугубу, сугубую честь, какую-то особую, сверхмеры И хочется призвать всех нас, чтобы мы ценили служителей и были послушными им. Что можно сделать? Мне очень понравилось, когда мне рассказали, что наш дорогой брат Саид, он как-то позвонил в семью пастора, сказал, позвольте мне, я посижу с вашими детьми, а вы сходите и побудьте одни с женой. Это было очень, очень красиво да, сделано. Можно сделать что-то такое, можно просто подойти и сказать какой-то комплимент, это очень поощрит. Можно поделиться, как его работа повлияла на жизнь и изменила. Это будет поддерживать, это будет поднимать служителя. Именно этого призывает делать наш, нас Господь. И когда мы это не делаем, мы идем против Бога. И Бог способен вывести медведицу, которая растерзает нас. У Бога очень серьезное отношение к этому. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, я очень хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты создал церковь, Ты наш пастырь, и за то, что Ты, любя нас, дал нам служителей, дал нам старших старцев и служителей всякого рода, которые заботятся о нас, чтобы взрастить нас, чтобы сохранить нас, чтобы не спать и охранять наши души. И благослови, пожалуйста, меня и каждого из нас быть покорными, быть послушными чтобы наши служители, они могли это делать с радостью, чтобы они могли это делать с вдохновением, чтобы у них была энергия, у них были, была мотивация это продолжать делать, чтобы когда придется дать отчет тебе, чтобы они могли с радостью стоять и смотреть на тебя, Господа. Благослови, пожалуйста, в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.